Я весьма надеялся проявить волю и не навещать Марту раньше назначенного срока. Однако уже во вторник вечером, не имея больше сил ждать, я сумел найти для собственной слабости весьма веские оправдания, которые позволили мне отнести обещанные газеты и книгу, не дожидаясь четверга. Я говорил себе что в этом нетерпении Марта увидит лишнее доказательство моей любви, а если и откажется его в нём увидеть, то я без труда смогу её переубедить. Четверть часа я бежал как угорелый, пока не достиг её дома. Потом из страха побеспокоить её во время ужина решил подождать и торчал перед решёткой минут десять, весь взмыленный, За это время я надеялся унять свое сердцебиение. Оно же, напротив, только усилилось. Я чуть было не повернул назад, но тут заметил, что из окна соседнего дома за мной с любопытством наблюдает какая-то женщина, желая, видимо, узнать, что я тут делаю, притаившись возле двери. Собственно, она-то и подтолкнула мою решимость. Я позвонил. Я вошёл в дом. Я спросил у прислуги, дома ли мадам. Почти тотчас же в маленькой комнате, куда меня привели, появилась и сама госпожа гранжье. Я вздрогнул, словно прислуга должна была догадаться, что я спросил мадам только ради приличия, а на самом-то деле мне нужна мадемуазель. краснее Я попросил госпожу Гранжье простить меня за беспокойство в столь поздний час, словно это был уже час ночи. Но, не имея якобы возможности зайти в четверг, я осмелился занести книгу и газеты для ее дочери сегодня. «Вот и превосходно», — заявила госпожа Гранжье. «Марта все равно не смогла бы вас принять. Ее жених выхлопотал себе отпуск на две недели раньше, чем рассчитывал. Он как раз вчера приехал, так что Марта сегодня ужинает со своими будущими родственниками. Итак, я ушел, а поскольку, как мне казалось, у меня не было никаких шансов свидиться с нею вновь, я старался больше о ней не думать. И как раз в силу этого думал только о ней.